Глава 21. Сиена. Я вздрогнула и проснулась. Тело ныло и покалывало от того, что я заснула, сидя. Руки Доминика сжались вокруг меня, и его губы прижались к моей щеке. Вовремя они только что позвали: Мы выдвигаемся. Выдвигаемся. Отправляемся на войну. Я встала так быстро, что в глазах потемнело поэтому пришлось сделать глубокий вдох, дабы успокоиться. На мне были кожаные доспехи, которые носили оборотни, и они были гораздо легче кольчуг, что использовали вампиры. Кожа бесшумно двигалась, облегая тело. Доминик встал рядом, накинул плащ мне на плечи и натянул капюшон, чтобы прикрыть мою рыжую копну. «Прячь волосы, как мы договаривались». Я кивнула, но была сосредоточена не на нем. Вокруг меня стоял постоянный гул движения и шума. Голоса по большей части были тихими, но звучали все и сразу. Я словно стояла посреди улья. Мужчины и женщины стремительно двигались к назначенным местам, собирая мечи, жезлы, луки и стрелы. Оружие не использовали со времен битв за доминирование. Империи магии запретили его с момента создания людьми, так как оно сулило лишь неизбежное кровопролитие. Но когда я задумалась о нашем арсенале, о том, что эти существа могли сделать одними только клыками и когтями, оружие стало наименьшей из моих забот. Раньше идея войны казалась несколько абстрактной. Но теперь, когда мы здесь, адреналин хлынул в кровь еще до того, как я села в седло. еще до того, как взяла в руки лук и стрелы. Доминик поймал меня за руку и нежно прижал к себе, тем самым придав мне большее равновесие и вернув мой взгляд к нему. «Сиена». Пообещай мне, что останешься там, где мы договаривались. В левом фланге, что ближе к тропам. Они приведут тебя обратно в крепость, если что-то случится, и тебе нужно будет спасаться бегством. Как только с охотниками разберутся, ты уйдешь. Пообещай мне еще раз. Я знала, что он имел в виду, говоря, если что-то произойдет. Это значило... Если меня убьют, тогда я должна буду просто убежать». Я скрестила пальцы и, поднявшись на цыпочки, поцеловала его, а затем ответила. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оставаться в безопасности, Доминик. И следовать плану. Ты же знаешь, что я вовсе не хочу умирать, верно?» «Не стоит шутить в такое время. Особенно о смерти». Он заключил меня в крепкие объятия. «Я буду прямо перед тобой, на левом фланге. Держись поближе ко мне». Я и он знали это, и все же я видела, что ему нужно было повторить эти слова снова, как мантру, что он будет там и защитит меня. Но мы оба знали, что моей задачей было защитить всех, остановив охотников». С тех пор, как мне удалось почувствовать силу Джикса, контролируемого Эдмундом, я пыталась установить с ним контакт. «Что, если я не смогу связаться с ним?» — прошептала я. «Что, если я не найду его?» Доминик пригладил мои волосы. «Может, и не нужно устанавливать контакт или быть мягкой». «Ты не связывалась с женщиной-оборотнем на пляже, когда она напала на нас. Это отличалось от того, как ты связывалась с другими. Ты сама так сказала». «Я нахмурилась. Знаю, я... я взяла ее под контроль. Мне не нравится, что я при этом чувствую. Это пугает». «Но...» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Возможно, это то, что тебе нужно будет сделать. Бросить вызов своим страхам, чтобы защитить всех нас». Я улыбнулась ему, хоть губы и подрагивали. «А какие страхи у тебя?» Он заговорил без колебаний. «Потерять тебя, оставить позади, пока рвусь в бой. Мне это не нравится, но я знаю, что так будет лучше для нас, для наших шансов на выживание». «Я верю в этот план, в тебя и в наших товарищей». Я медленно кивнула, чувствуя в его словах большую долю правды. Я ненавидела контролировать существ, с которыми общалась, поэтому всегда немного сдерживалась. А с женщиной-оборотнем пришлось откинуть сдержанность, потому что это была ужасная ситуация. У меня не было выбора, кроме как остановить ее. На этот раз схватка будет ещё смертоноснее. На кону стоит множество жизней. Я сделаю все, что в моих силах, независимо от того, насколько сильно все внутри сжималось. «Будь осторожна, любовь моя!» Доминик прижал меня к своей груди, и я прильнула к нему, вдыхая его запах. «Я не скажу ему всей правды» о том, как близко мне придется подобраться, как это опасно. Момент с женщиной-оборотнем был выжжен в моей памяти. Мне придется установить зрительный контакт лицом к лицу, чтобы действительно проникнуть в сознание охотника Джикса. А потом оставалось надеяться, что я смогу удерживать его достаточно долго, чтобы заставить его повиноваться мне, прежде чем он Разорвет меня на части. Я люблю тебя, прошептала я Доминику. Его руки заскользили по моему телу, а затем отпустили меня. До луны, и обратно. Он улыбнулся, а затем ушел и встал во главе левого фланга, чтобы собрать своих солдат и вдохновить их на битву. Битву из которой вернутся не все. Бета не поспешила ко мне. Ее глаза были широко раскрыты и сияли от недавно пролитых слёз. Без сомнения, она попрощалась с Уиллом. «Будем держаться вместе, ты и я, несмотря ни на что». Я кивнула. Адреналин снова дал о себе знать, пробежав по венам. «Би тоже разозлится на меня, но выбора не было». Я правда понимала, насколько близко мне придется подобраться. И надеялась, что все получится, и меня простят. А если нет, и я умру, как же злы они будут. Я проглотила полуистерический смешок, когда Диана призвала всех ко вниманию. «Давайте займем позиции!» не вскочила на своего коня, запрыгнув ему на спину, как чёртова кошка, отчего его занесло в бок, и он испуганно вытрячил глаза. Я покачала головой и оседлала Хавок, разворачивая ее на позицию и кивая Лохлину, который находился в трех рядах солдат от меня. Затем я взглянула на Элку, которая была по другую сторону от Рейвана. Она избегала моего взгляда. Тело все еще болело в том месте, где она ударила, но я понимала, что это вовсе не ее вина. Виновата была та, что стояла за всем этим. Демоническая сучка, одержимая желанием предотвратить восстановление завесы. Прежде чем удастся разобраться с ней, нам придется покончить с охотниками. Армии Эдмунда и самим гнусным королем. По одной задаче за раз, прошептала я. Я вцепилась в поводье хавок и заставила себя выдохнуть. Вокруг меня оборотни и вампиры выстраивались для первой атаки. Широкая спина Доминика находилась впереди левого фланга. Посмотрев направо, я увидела в центре Уэлла, а далеко справа. Диану. Три роты, и все с одной целью — уничтожить Эдмунда как можно быстрее. Мы были уверены, что если отрубим жестокому зверю голову и разберемся с охотниками, все остальное рухнет, как карточный домик. К счастью, на этот раз у нас было преимущество — эффект неожиданности». «Эдмунд не ожидал, что мы покинем относительно безопасную территорию оборотней и столкнемся с ним и его армией, а не с охотниками на его стране. У нас была достоверная информация о том, что он планировал послать охотников в атаку утром, вынудив нашу маленькую компанию вампиров выйти на солнце. Так бы он уменьшил нашу численность, прежде чем наступил бы со своими людьми в сумерках. Насколько я могла судить, самки-охотники делали все возможное, чтобы замедлить Эдмунда, отступая, сражаясь друг с другом и давая отпор Джиксу. Эдмунд, наконец, перестал теснить их на расстоянии и повел свою армию за охотниками, подгоняя их всевозможными способами. Например угрожая остатками их драгоценных яиц. Ярость и неконтролируемое горе захлестнули меня, и мое зрение затуманилось. Я в спешке воспользовалась глазами самки-охотника и увидела планировку северной башни. Открытое поле. Я почувствовала, как она повернула ко мне голову. Эта связь никогда полностью не прерывалась после того, как я разделила ее горе. Люди Эдмунда не были готовы к битве. Они устраивались на ночлег, думая, что охотники нападут на нас на рассвете. «Мы приближаемся», — прошептала я ветру, зная, что она чувствует мою энергию, значение моих слов. «Мы остановим его». Низкий гол ее одобрения послал по телу заряд энергии. Уханье совы и крики различных ночных птиц и животных волной прокатились по линии нашей армии. Кулак Доминика взметнулся вверх, а затем он широко развел руки, жестом веля своим войскам выступать вперед. Я взглянула на Беттани, которая дрожала так сильно, что поводья били по шее лошади. Я потянулась и положила ладонь ей на плечо. «Вдохни и медленно выдохни. Помни, мы не будем в гуще событий. По крайней мере, она не будет. Никто не сможет угнаться за хавок, как только мы помчимся». Так я продолжала говорить себе, даже когда армия впереди нас начала набирать скорость. Сперва рысью, Мы с Беттани находились дальше, на левом фланге, с нашей небольшой группой бойцов. Рейвон остался с нами, как и Элка, Рэйв и Джек. У каждого из нас были свои задачи. Рэйв, Джек и Элка были первой линией обороны. Далее Рейвен, Если Рейвен падет, все ляжет на нас с Беттани. Мы должны будем спасаться бегством но я знала, что бежать некуда. Не в этот раз. «Действуй или умри» никогда не имело для меня такого большого значения, как в этот момент. Теперь армия сорвалась на голуб, вырвавшись из-под сени деревьев на открытые поля, что простирались вокруг Северной башни. Рейвен, рейф Рэйв, Джек и Элка были прямо перед нами с Беттани. «Би», — позвала я, и она посмотрела на меня невероятно широко распахнутыми глазами. Я улыбнулась. «Я хочу, чтобы ты доверяла мне, хорошо?» «Конечно, но почему ты...» Она так быстро прищурила свои глаза, что на мгновение мне показалось, будто она их закрыла. «Сиена?» «Просто доверься мне». Рев охотников прорвался сквозь стук копыт я сильнее сжала поводья хавок и громко произнесла приготовьтесь леди мы должны оставаться в стране сказал рейф с ужасом в голосе он не хотел быть здесь несмотря на свою подготовку еще один рев охотников поскольку они первыми увидели приближающуюся армию и озвучили предупреждение. Нереально было наблюдать за приближением наших войск глазами охотницы, наложенными на мое собственное зрение. Я должна быть ближе, чем предполагала. Мне нужно встретиться взглядом с самым крупным самцом. Я почувствовала дрожь, когда самка-охотник посмотрела не налево, а далеко направо. Именно там был Джикс, по-видимому, только что проснувшийся после дневного сна. Крайне справа. Как можно дальше от Доминика. Чтоб меня. Доминик убьет меня, если мы выживем. Большой самец, охотник. Крайне справа. Мы должны присоединиться к флангу Дианы. Сейчас же, не спорьте. Либо вы идете со мной, либо я иду одна. Рейвен хмыкнул. Я знал, что от тебя одни неприятности. Он поколебался а затем покачал головой в неохотном согласии. «Хорошо. Мы сделаем все возможное, чтобы держать всех подальше от тебя. Если все пройдет хорошо, ты нас даже не увидишь». Я не дала ему возможности сказать больше. Джикс направился к Диане и ее группе, и я не могла позволить ему добраться до неё. Он расправил крылья и взревел, сотрясая мир своей мощью. Нет времени. Нет времени. Я подалась вперед, а затем перевела Хавок на голуб, направляя ее вправо и прорезая тыл армии. Я не могла ждать и гадать, смогут ли мои телохранители угнаться за мной. Времени не было от слова совсем, если я хотела спасти Диану и ее бойцов. Я дала Хавок волю и черная кобыла вытянулась, проносясь по самой дальней стороне правого фланга. Я даже не подумала замедлить ее, просто промчалась мимо солдат, которые были сосредоточены на массивном охотнике, надвигающемся на них. Его голова и открытая пасть направлялись прямо на моих друзей. От взмахов его крыльев на фронт армии обрушивались мощные порывы ветра. Я попыталась установить с ним связь. Ничего. Проклятие. Это чертовски плохо. Врезаясь пятками в бока хавок, я подгоняла ее, желая обогнать переднюю линию войск. Я мельком увидела Диану, пролетая мимо. «Нет!» — закричала она, когда я пронеслась мимо. Но меня уже нельзя было остановить. «Действуй или умри!» Я оказалась впереди всех. На мне не было ничего, кроме защитной кожи, никакого оружия, кроме кнута на боку и лука со стрелами, прикрепленных сзади к седлу. Всё это не имело значения. «Эй, ты, здоровенный гад!» Я откинулась назад, и Хавок остановилась, встав на дыбы. Словно собиралась сразиться с массивным охотником в одиночку. Честно говоря... У нее хватило бы духу на это. Охотник не замедлился, но его пристальный и прищуренный взгляд наконец переместился в мою сторону. Я подняла руку и посмотрела в его багровые глаза, ненависть в которых была глубже, чем во всем, с чем я когда-либо сталкивалась. Он рванул ко мне, широко раскрыв рот, но я все так же смотрела в его глаза. Нет. — прошептала я, посылая энергию через пробную связь между собой и охотником. Он взревел от гнева, замедлил атаку, но не отвел взгляда. Ярость, которая пульсировала в нем, была ощутимой и прожигала каждый дюйм моего тела. Диана подошла ближе, и я подумала, что она велит мне отойти, но королева этого не сделала. Она издала вопль, означавший так много всего. Атаковать, защищать, оборонять. Я всем телом чувствовала это, даже удерживая взгляд охотника. Армия рассредоточилась вокруг нас, чтобы отбиваться от людей Эдмунда, пока я разбираюсь с Джиксом. Я не могла заставить его отступить, как удалось бы с самками, но могла удержать от нападения. Я могла удерживать его на месте, и тогда самки тоже останутся вне боя. Вокруг меня раздавались крики, и связь с разумом охотника усилилась, из-за чего остальной мир исчез. Звук смягчился. Словно битва была где-то далеко, а не прямо передо мной. Видеть жизнь охотника было все равно, что листать книгу с фотографиями. Вылупление... Невольное расставание с матерью. Ошейник на шее. Тренировки с Эдмундом. Проклятие. Меня тошнило от этих тренировок, от агонии и пыток, через которые ему пришлось пройти, пока он не стал ничем не лучше самого Эдмунда. Монстром, который питался смертью и болью. Для него не было пути назад, так же, как и для Эдмунда. Его разрушенной психике нельзя было помочь. Джигс взревел, и мое тело задрожало от его силы. Я вцепилась в седло, вонзая ногти в твердую кожу. Хавак стояла неподвижно, не обращая внимания на охотника перед собой. Его голос прогремел во мне. «Ты убьешь меня!» «Я освобожу тебя, если смогу», — сказала я сквозь стиснутые зубы. Образы его прошлого все еще мелькали перед глазами. «Тогда вы все умрете. Я творение моего хозяина. Теперь ты видишь эту истину». Это было так странно. Спокойствие, с которым его разум общался с моим. «Он контролирует мои импульсы, каждый аспект моего бытия. Пока я жив, безопасности нет». «Я не могу. Есть другие яйца. Защити их, корумбра. Убей меня и освободи моих товарищей от боли, которую я им причинил». Печаль, густая, как прогорклый мед, окутала мои чувства, и я почти потеряла связь с ним. Я моргнула и попыталась снова встретиться с этим алым взглядом, чтобы отыскать в его глубине темно синий цвет, которым когда-то сияли глаза охотника. «Ты должна это сделать. Это единственный способ». Несмотря на то, что говорил он спокойно, его тело ревело и билось, пытаясь сбежать от меня. Но голова не двигалась словно я держала ее на цепи. Он был прав, и я чувствовала правду так же четко, как его ярость. Я не закрыла глаза, но позволила себе глубже погрузиться в красное безумие, что таили его глаза. Всё глубже и глубже проникало в него, пока не нашла ту часть его разума, которая контролировала всё» часть, которую Эдмунд держал в узде. Яростное сражение продолжало набирать обороты и силу. В воздухе летели стрелы, мечи ударялись о щиты, неподалеку от меня раздавался гул деревянного жезла. Но все это должно было оставаться на расстоянии. С криком скорби я глубоко погрузилась в ту часть его разума, которая заставляла сердце биться а кровь бежать по венам. Я вытолкнула Эдмунда, для начала разорвав эту связь. Освободила охотника от его хозяина, чтобы он умер свободным. А потом я... я остановила все. Это было все равно, что щелкнуть выключателем света. Очень большим ржавым выключателем. Это потребовало всей моей концентрации и усилий. Боль пронзила меня как лезвие. Я закричала, заставив все это остановиться, потому что чувствовала ту последнюю секунду жизни, последний вздох и сердцебиение. И это моя вина, что они были последними. Несмотря ни на что, я скорбела о нем и о том, что могло бы быть. В одно мгновение Джикс взлетел, зависнув над армией, а в следующее все его тело сжалось. Глаза расширились, сменив красный цвет на синий. После этого он рухнул вниз, раскидав солдат в стороны и заблокировав часть нашего пути к Северной башне. На мгновение воцарилась жуткая тишина, а затем с нашей стороны... Раздались радостные возгласы. Армия видела все, что произошло и знала. Это сделала я. Конечно, это означало, что Эдмунд и его люди тоже все видели. Убейте ее! Голос Эдмунда сотряс воздух, как ничто другое. Но я еще не закончила. Он пытался направить других охотников, но они проигнорировали его я почувствовала, что их мысли давят на мой разум, и отправила им одну обратно. «Бегите, пока можете! Защитите свои яйца!» Они взлетели, и, похоже, в какой-то момент Эдмунд даже подумал, что мне конец, но охотницы пролетели надо мной, по очереди взмахивая крыльями в знак приветствия. Все кроме одной. То, и чье яйцо было разбито. Той, чью боль я разделила. Она приземлилась передо мной и склонила голову. «Мы уничтожим его вместе».